Валетов на его выпад не ответил. Хроношахта выбросила нас здесь, так сказать, на задворках чужой ветви не случайно. Это по сути хронокарман, схрон, свободный или почти свободный от влияния хирургов. То, что по стволу бродят санитары, говорит лишь о многослойности наших пересечений. Хирурги просчитали партию на много ходов вперед и не могли не подстраховаться, но, как говорят у вас на земле, и мы не лыком шиты». Ваш выход был подготовлен заранее, здесь вас не ждали. А как же этот ваш Лурье? Он обычный исполнитель, главный же в данном узле выхода тюрьм, функционер хирургов. Вот он действительно опасен. Итак, я продолжаю рисовать ситуацию. Хроношахта или ствол, как вы уже знаете, представляет собой трактрису времен, пространстве на подобную линию. Или иначе... Многомерное пространственно-временное многообразие суперструн, соединяющих ветви древа времен. Соединявших, вы хотите сказать, и да, и нет. Материальное вытаивание ствола во всех ветвях завершилось. Например, в данном мире, на родине этих симпатичных ребят, это произошло около 10 тысяч лет назад, породив пространственно-временную патологию. Разрыв бытия, как говорят они. Не естественно цивилизация рухнула, чтобы начаться почти с нуля. Но вся наша вселенная, древо времён, изначально устроена на реализацию всех возможностей, заключённых в каждом предыдущем мгновении, то есть узле ветвления. А ствол, как пакет виртуальных суперструн свёрнутых измерений, лежит как бы вне древа, хотя и внутри его. Я понятно объясняюсь. Валетов выжидательный умолк. Федор Полуянов, главный теоретик отряда, почесал затылок, переглянулся с эвашурой, но крякнул и промолчал. Лишь владеи да есюна ничего не поняли из сказанного. Но переспрашивать побоялись, жадно ловя даже не смысл. Эмоциональную насыщенность разговора. «Идем дальше», — Валетов говорил монотонно и ровно не делая скидок на некомпетентность некоторых слушателей. «После вашего вмешательства в судьбу Хронобура», соединившего около миллиарда ветвей, возникла уникальная ситуация, когда обмен информацией между ветвями, по стволу, происходит только в том случае, когда он вообще не происходит. Этого объяснить я вам, наверное, не смогу даже с помощью физических формул, потому что такой физики, физики невозможных состояний ваша земная наука не знает. А ты попробуй, буркнул Костров, чувствуя зябкое вздрагивание плеча Таи. Это в сущности означает, что ствол из числа возможностей, реализующихся в каждом последующем ветвлении дерева, как бы изымает одну возможность для поддержания себя. Но на развитие ветвей это не сказывается. Так понятно? Спасибо, понятно. Отозвался не Иван, а Фёдор. У ствола своя линия развития, мигающая, виртуальная. Она есть, её как бы нет. «Но тогда возникает проблема мерности времени». «Подожди, Федор», — остановил товарища Ивашура. «Не будем залезать в дебри физики процесса». «Воинтир, скажите лучше, каковы последствия данного состояния ствола и что нужно делать нам?» «Последствия таковы, что хирурги могут контролировать всю сеть связанных стволом ветвей, и в одной из них собираются запустить контрствол для перехвата Хрона Бура». «Ваша задача после вывода группы на цель...» то есть на контр-ствол, уничтожить его. После чего виртуальная линия ствола окончательно деморализуется, и мир вернется к первоначальному состоянию. Белый хмыкнул. «И мы опять в своем времени построим хроноускоритель, запустим его в прошлое, хирурги воспользуются им и снова, а повторится все сначала, нет?» «Возможно, невозмутимо ответствовал Валетов. Возможно, и нет. Любое». Невероятное событие хоть когда-нибудь дореализуется древом времён. Однако хочу напомнить всем, что хронохирургов по сути одновременно давно нет и ещё нет. Они тоже стали виртуальными, как бы запущенными в поле памяти вселенной и должны ещё только родиться в той ветви времени, которую пересекла ваша ветвь, катастрофически изменив её до полного вырождения. И в то же время они давно исчезли вместе с породившей их ветвью, которая засохла, не успев развиться в полноценную метавселенную. Если их нет, то как же они сумели вмешаться во все события всех ветвей, соединённых стволом, скептически хмыкнул Костров. Валетов вздохнул, начиная проявлять признаки нетерпения. Древо времён устроено сложнее, чем вы думаете. Давайте покороче, глянул на часы и вашура. Вы говорили, что у вас мало времени. Я уже почти все сказал. Тюрьм подготовил ловушки возле всех работающих до сих пор зон ствола. В одну из них случайно забрел этот парнишка. Лавентьер кивнул на владея. Его выпустили, чтобы он добавил реалистичности готовящемуся спектаклю. Ни в одну зону пройти вам с вашим арсеналом не удастся. Не помогут ни Глюк, ни Дриммер. Но если бы и удалось пройти в зону с работающим хронолифтом, вас встретили бы на выходе. Понятно, кивнул Ивашура. Есть другой вариант трансгресс. Теперь уже усмехнулся Жданов. Хорошо бы, да только трансгресс ведь, насколько я знаю, есть ещё одна линия связи ветвей, созданная существами из очень далёкого будущего Земли. Назвать их людьми не поворачивается язык, хотя по намёкам можно судить, что они наши потомки. Но вы же говорите, вы их резидент. Почему же не можете дать нам координаты трансгресса? Я просто жду инструкций. А те, кого вы назвали, хотя и не предусмотрели ваше появление здесь, но не знали точного времени появления. Однако, выбрав вашу команду в качестве главного исполнителя операции, они будут подстраховывать вас и впредь. Наступила тишина. Все переваривали услышанное и не торопились с выводами. Только Павел пробормотал про себя, никому особенно не обращаясь. Хотеел бы я когда-нибудь узнать, по каким причинам они выбрали именно нас. Допустим, мы всё поняли, прервал молчание Белый, но остаётся пару вопросов. Первый: зачем ты меня похитил? Я должен был сыграть убедительный спектакль для тюрьма и его головорезов. Не забывайте, я запрограммированный агент хирургов. Тюрем хотел узнать код вызова стаса, компьютер встала, чтобы во-первых, уничтожить все рабочие зоны, во-вторых, выйти в сеть связи с хирургами. Сейчас у него нет связи и действует он в соответствии с прежней программой. Кстати, ваш пси-блок преодолеть ему не удалось. Да и я вовремя вмешался, отвлёк тюрьму и Лурье. Хорошо, логично. Но если нам нельзя идти в зону и воспользоваться лифтом, что мы можем сделать? Или ты всё-таки знаешь, где находится трансгрес? Знаю, кивнул Валетов после некоторого раздумья. Вернее, знаю, где он должен быть. Но чтобы дойти и сохранить отряд нам надо будет совершить отвлекающие манёвры, иначе нас не пропустят. Часть отряда атакует одну из зон, якобы не зная о ловушке, а другая часть в это время проникнет в ту часть ствола, где торчит контур трансгресса. Начав бой, первая группа отступит таким образом, чтобы это было похоже на паническое бегство. Логично. И ваш урагленулся нажданого по лицу, которого нельзя было определить, о чём он думает. Павел, твоё мнение? Да всё вроде бы нормально, отозвался бывший гриф безопасности. Я, кажется, догадываюсь, где прячется трансгресс. В дубе не псевдогалема, разрубивший ствол, так? Валентинеталев в третий раз улыбнулся своей бледной специфичной улыбкой. Спасибо за подсказку. Хорошо иметь дело с паранормам. Он не договорил, стремительно оборачиваясь, выращая над плечом турель Глюка, но выстрелить не успел. За его спиной возникла прозрачная человеческая фигура, словно там сгустился в воздух. Тусклый блик протянулся от фигуры к телу Валлетова, и его голова, отделившись от туловища вместе с турелью Глюка, упала на пол. Из шеи ударила тугая струя крови, едва не задев застывших в ступоре десантников. Затем со стуком тело того, кто называл себя лоянтиром Валетовым, упало на пол. С воздавленным криком отпрянула Тая, стоявшая к нему ближе всех. Прозрачная фигура, обезглавившая Валетова, оформилась в старика в маскирующем комбинезоне типа хамелеон с мечом в руке. "Род!" воскликнула Ессона. "Учитель", пробормотал потрясённый владей. "Приветствую вас, други мои", звонким голосом проговорил старый волхв. небрежно бросая меч, дриммер в ножны за спиной. — Долго же я вас ждал. Давайте знакомиться. Белый искоса глянул на Жданова, словно спрашивая разрешение на действие, но не дождался. — Вы, — начал Павел, — настоящий эмиссар ваших друзей, если вам будет угодно. Этот парень выдал вам почти всю правду, кроме двух моментов. Он действительно агент хирургов и очень ловкий раз сумел водить вас за нос так долго. Но никак не резидент тех, кто следит. И второе. Он сам не знал, где находится Трансгресс. Вы, Павел, подсказали ему ответ. Пришлось срочно вмешаться, чтобы он не успел передать сведения своему боссу тюрьму. «Господи!» — охнула Тая, сжимая пылающие щеки ладонями. «Лаентир-предатель! Миша убит! Да когда же это кончится?» Ещё она подошла к ней, обняла, и был этот жест такой естественной иллюстрацией женской слабости, что мужчина невольно отреагировал на него по-мужски. Иван и Владей сделали шаг к подругам, собираясь их успокоить и утешить. Он действительно был из 21 века с соседней ветви. Кивнул на тело Валлетова и Вашура. Какое это имеет значение? пожал плечами Жданов. Я его уже вычислил, и он решил опередить события. Надо признаться, момент он выбрал удачно. Я почти поверил ему. Почему почти, поинтересовался Белый. Он всё отлично рассчитал. Убил Михаила, очевидно, как нежелательного свидетеля, но спас владелья. Выкрутил себя, чтобы выяснить пароль связи со Стасом, но когда не удалось сломать твой пси-блок, сделал вид, что тебя подстраховал, обрисовал нам наше незавидное положение и при этом выдал готовый вариант решения. Что, между прочим, было ошибкой. Он слишком усложнил обоснование своего появления в качестве резидента. Но всё же, откуда он мог узнать о нашей особой миссии, если не был резидентом тех, кто следит? Может быть, предательство не только чисто человеческое приобретение, усмехнулся Григорий, изучая морщинистое, величевое и строгое лицо рода. Может, и среди ваших шефов есть предатели. «Если предательство входит в тонкий расчет, то наверняка есть», — ответно улыбнулся мудрый волк в племени Россинов. «Я думаю, утечка информации была допущена преднамеренно». «Зачем?» — узнаем позже. Рот подошел к владею, не знавшему теперь, как вести себя с учителем, заговорил с ним по-русински. «Прости, сынок, за испытание, но я не мог открыть тебе всей правду. Сразу. Нужно было, чтобы ты сам узнал о ее». Я был уверен, что ты справишься и не ошибся. Теперь ты волен уйти и рассказать всё князю. Петриан погиб. Его надо похоронить. Я уже сделал это. Когда я шёл за вами, но вмешаться не успел. Прости, старика, ещё раз. Владей смешался, оглядываясь на сгоравшую от любопытства Есеону. Потом преодолел робость и спросил с замиранием сердца. А можно я пойду с вами, учитель? Род заглянул в глаза юноши, и легонько потрепал его по щеке.